Про любовь к себе. Новогоднее обращение. Эпиграф. Если ты собираешься в один прекрасный день создать что-то великое, помни. Один прекрасный день — это сегодня. Стивен Спилберг. Дорогие мои невротики, сейчас самый подходящий момент, чтобы все себе простить, похвалить себя за то, что дотянули до праздников, расслабиться, начать себя баловать, любить и таким вот образом начать новую жизнь. Новую жизнь, в которой вы делаете только то, что сами выбрали и хотите. Вот сегодня не хотите идти на ужин к Петровым или в ресторан с тещей, не ходите, это вредно. Проведите праздник, как вам комфортно, с теми, с кем вам по-настоящему хорошо. А там, глядишь, это войдет в привычку, станет судьбой. Праздник, как и жизнь в целом, должен быть в радость. И даже если весь год вы себя плохо вели, не слушались маму с папой, не ели кашу по утрам, это ничего. Позвольте себе, чего душа просит, дайте себе волю, потратьте на себя деньги, не жалейте для себя ничего. Новый год ведь. Мы же помним, что если все время откладывать на черный день, черный день непременно наступит. Я вас очень прошу, даже просто заподозрив в себе ощущение, что я не заслуживаю ничего хорошего потому что и далее варианты, Душите его со всей страстью и уверенностью, что заслуживаете всего самого лучшего. Вот прям как только такая мысль приходит вам в голову, сразу отметайте. Она — вернейший признак невроза и нелюбви к себе. Психологи и их пациенты знают, что в выходные, праздники, а уж тем пуще в длинные праздники, обостряются все неврозы, депрессии и такие захватывающие чувства, как одиночество и жалость к себе. Причем обостряются не из-за вас, а по очень объективным внешним причинам. Кто-то сказал, что самое страшное одиночество — это одиночество в толпе. Ведь нет ничего страшного в том, чтобы провести новогоднюю ночь наедине с собой, любимым или любимой. Если у вас есть такой шанс, настоятельно советую воспользоваться и получить удовольствие от общения с собой, наконец-то к себе прислушаться. Нельзя быть не одиноким любой ценой, бежать от одиночества. Оно иногда полезно, целительно и уж точно лучше шумной компании не очень близких вам по духу людей. И помните в фильме «Ночи Кабирии», когда героиню обманул и бросил очередной мужчина, в последнем эпизоде она идет и плачет, а ее обтекает карнавальная толпа. Кругом красивые, смеющиеся люди, да они еще танцуют и поют. Так вот... новый год это тоже немножко карнавал и если рабочие недели летят быстро пришел посмотрел серию другую любимого сериала поел и спать лег размышлять над содержанием и смыслом жизни особо некогда то в праздники временно размышление вдруг появляется а кругом все блестит салюты бабахают все куда то бегут с подарками и елками кажется ну всем весело но ну у всех все хорошо кроме вас это неправда но у вас Действительно, все может быть прекрасно, если вы перестанете себя жалеть прямо сейчас. Перестаньте немедленно и скажите себе, «Это моя жизнь, и она мне нравится». Если не нравится, тем более скажите. И начните уже принимать себя и любую свою жизненную ситуацию такой, какая она есть. Это классический первый шаг к позитивным переменам и новым встречам. Вы ведь уже пытались начать новую жизнь С понедельника, дня рождения или дня взятия Бастилии, новая жизнь, если и начинается, то длится недолго. основа года оно намного вернее. Желаю вам сделать все, что вы хотели, но откладывали. Жениться, выйти замуж, развестись, похудеть, поправиться, бросить курить, начать пить, сменить прическу, работу, машину, обновить гардероб, освободиться от зависимости, попасть в новую — начать ходить в спортзал или обрадоваться, что абонемент наконец-то закончился, не так важно, что именно. Просто сделайте что-нибудь, что принесет вам радость и веру в себя. Вы неинтересны миру до тех пор, пока не интересны сами себе. Невозможно строить семью или дружбу с тем, у кого с самим собой сложные противоречивые отношения, полные недовольства и всяческих угрызений. Никому не нужен тот, кто не нужен сам себе. А тот, кто принимает себя таким, какой он есть, живет вкусной полноценной жизнью, несмотря на все возможные житейские проблемы. Только не надо путать любовь к себе с эгоизмом. Эгоист зациклен на своих проблемах, и окружающие его не интересуют, а тот, кто любит себя, добр ко всем и открыт миру. Ведь с самим собой у него все в порядке. Начинаем тренироваться любить себя просто за то, что я — это я, а не за какие-то жизненные достижения. Дальнейшие перемены в жизни обязательно последуют за полным принятием себя и пониманием, что вы, безусловно, заслуживаете благополучия, счастья и вообще всего самого лучшего. Кстати, и все вокруг это тоже обязательно поймут.